Ольга Корк. Ее идеальный демон. Пролог. В последнее время мне часто снятся сны. Да, кому они не снятся? Но в этих снах я становлюсь другой. Сексуальной, раскрепощенной, уверенный в себе. Я чувствую эмоции мужчин. Живу имя. Пробую на вкус, различая малейшие нюансы, словно вкушаю дорогое вино с богатым пряным букетом. Это похоже на бред сумасшедший, ведь во сне не вижу ни мест, где бываю, ни лиц людей, но точно знаю, что там, в мире грез, есть тот, кто мне нужен. Я вижу себя будто со стороны. Все та же и совсем другая. Мысли, действия, чувства. Это все не мое. Не может принадлежать мне. Но но, просыпаясь утром, чувствую отголоски ее разочарования, и оно становится моим. Мне хочется рычать от досады. Снова не нашла. Неудача. Промах. И целый день мысли по кругу. Как мне его найти? Что произойдет, если найду? А кого именно ищу? Эти вопросы не дают покоя, мешают сосредоточиться на главном. Моей настоящей жизни жизни полной боли, ежедневной борьбы и надежды. Может быть, я исхожу с ума, но с каждым днем во мне растет уверенность. Если получится, если во сне найду того, к кому так стремится мое подсознание, для меня все изменится. Но почему же эти фантазии не отпускают? В последнее время мне часто снятся сны. В них я уверенная в себе. Сексуальная, раскрепощенная и уже близка к своей цели.